Ее Королевскому Высочеству. Ваше Королевское Высочество, никто не сочтет странным, что ребенку приятно было счинить сказки, составившие это собрание, но удивление вызовет то, что он возымел дерзость преподнести их вам. Однако, ваше Королевское Высочество какова бы ни была несоразмерность между простотой этих рассказов и просвещенностью вашего ума, если со вниманием рассмотреть эти сказки, то станет видно, что я не столь достоин порицания, как это может показаться поначалу. Все они полны смысла весьма разумного и раскрывающегося в степени большей или меньшей, смотря по тому, насколько в него вникают читающие. К тому же, поскольку ничто так не отличает истинную широту ума, как его способность подыматься до предметов наиболее великих, и в то же время снисходить до самых малых, никого не поразит, что та же принцесса, которая и по характеру ее, и по воспитанию столь близкая и привычная все самое возвышенное, соблаговолит развлечься подобными безделками. Правда, что сказки эти дают понятие о том, что творится в семьях наискромнейших, где похвальное нетерпение, с которым родители спешат просветить своих детей, заставляет их придумывать истории и вовсе неразумные, дабы приноровиться к этим самым детям, у коих разума еще и нет. Но кому же лучше подобает знать, как живут народы, как не тем особым, которым небо предназначило ими руководить. Стремление узнать это приводило доблестных мужей, при том и мужей, принадлежавших к вашему роду, в бедные хижины и лочуги, дабы вблизи и собственными глазами увидеть то примечательное, что делается там, ибо такое знание казалось им необходимым для полноты их просвещения. Итак, всемилостивейшие государыня, Неправда ли в этом есть известная приятность в бесспорность превращать невероятность? Навряд ли фея воны, времена могла бы юная так одарить создание, чтоб тьму даров затмить, которая дана самой природой вам, всем смертным назидание. Остаюсь с глубочайшим почтением вашего королевского высочества, смиреннейшим и покорнейшим слугой Перро-Дарманкуром».